Вера. В сознании большинства современных людей слово «вера» обладает вполне конкретным значением. «Верить» значит безоговорочно принимать какие-либо принципы и положения, присоединяться к той или иной системе взглядов, по сути своей недоказуемой. Сказать «я в это верю» на деле означает, что я соглашаюсь с данным утверждением, даже если его не понимаю». Я склоняюсь перед авторитетом, не обязательно религиозным, он может иметь иную природу, скажем, идеологическую или политическую. Вообще под словом «вера» с равным успехом могут подразумеваться как религиозные убеждения, так и любое идеологическое учение или безоговорочная преданность своей политической партии. Таким образом, многие склонны воспринимать это дежурное слово с неопределенным кругом значений как нечто священное и выражающее самую суть метафизики, в то время как в упомянутых выше случаях оно лишь сосредоточивает в себе основной принцип всякого тоталитарного мышления «принимай на веру и не задавай вопросов». Надо прямо сказать, что подобное понимание веры не имеет ничего общего с тем значением, какое это слово получило в иудеохристианской традиции. Для иудеев и христиан вера выражает вовсе не то понятие, которое пытаются приписать ей воинствующие идеологи, но означает скорее что-то вроде кредита, в том смысле, в каком еще и сегодня понимается кредит в деловых кругах. В самом деле, когда мы говорим, что такой-то бизнесмен пользуется кредитом, то при этом подразумеваем, что данный человек внушает доверие своим компаньонам. Его все знают, знают его способ и стиль ведения дел, его последовательность в исполнении взятых на себя обязательств. Если в один прекрасный день ему вдруг потребуется финансовая помощь, всегда найдутся люди, готовые предоставить ему суду. И при этом, возможно, даже не потребуют с него расписки, так как сочтут вполне достаточной гарантии слово и самую личность делового человека с безупречной репутацией. Именно такое понимание веры, сходное с существующим в области коммерции и предпринимательства, жило всегда в иудео-христианской традиции. Объектом веры в данном случае является вовсе не набор абстрактных идей, источник достоверности которых в чьем-либо непогрешимом авторитете. Объект веры — это люди, живые и конкретные человеческие личности, вызывающие наше доверие, постольку, поскольку оно основано на нашем непосредственном опыте общения с ними. Выразимся еще определеннее. Если мы верим в Бога, то причина этого не в том, что нас принуждает к вере какое-либо умозрительное суждение, и не в том, что какое-то конкретное учреждение дает нам неоспоримые гарантии существования божества. Мы верим в Него потому, что Его личность, Его личностное существование вызывают в нас чувство доверия. Деяния Бога, Его проявления в человеческой истории заставляют нас стремиться к общению с Ним. Разумеется, лежащее в основании веры отношение может быть как прямым, так и опосредованным, подобно тому, как это происходит в наших отношениях с людьми. «Я верю такому-то человеку, полностью доверяю ему, потому что хорошо его знаю, общаюсь с ним». Но порой я испытываю не меньшее доверие и к лично незнакомому мне человеку, поскольку люди, на которых я полагаюсь всецело, могут засвидетельствовать его безупречную порядочность». Равным образом я способен с чувством глубокого доверия относиться к художнику или писателю, которого никогда не видел, но чьи произведения внушают мне веру в его человеческие достоинства и восхищение его личностью. И так существуют различные уровни веры. Мы можем переходить от веры поверхностной к вере более глубокой и более безусловной. Это движение не знает конечной точки. Когда порой нам кажется, что мы уже достигли высших пределов веры, она неожиданно для нас самих возрастает еще более или же внезапно умирает, исчезает бесследно. Что такое вера как нединамичное и непрерывное стремление к недостижимому совершенству? В обобщенном виде жизнь веры можно представить так. Она начинается с доверия к доброму имени человека — укрепляется и растет по мере более близкого знакомства с его делами и поступками, и, наконец, превращается в уверенность при личной встрече, непосредственном общении и установлении прямых человеческих отношений. Охватывая все наше существо, вера становится полной самоотдачей. Когда между людьми возникает любовь и неудержимое стремление к единению, Тогда то, что было вначале не более чем доверительной симпатией, преображается в чувство беззаветного самопожертвования. В неподдельном любовном горении, чем сильнее человек любит, чем ближе узнает другого, тем более он верит ему и отдается любви. Вера, рожденная настоящей любовью, неисчерпаема, Она поддерживает в любящем состояние восторженного удивления все новыми и новыми открытиями в любимом человеке. Вера — это вечный порыв, неутолимая жажда слияния личности с личностью. Все сказанное может быть отнесено и к религиозной вере. Она начинается с простого доверия к свидетельству познавших Бога, живших в единении с Ним, и удостоившихся видения Его лица людей, с доверия к свидетельствам праотцев, святых, пророков, апостолов. Затем вера возрастает, открывая для себя божественную любовь, проявляющуюся в Его творении, Его действии в человеческой истории, Его слове, вводящем нас в царство истины. Постепенно мы чувствуем, что связь между нашей личностью и Богом становится все теснее. Его несотворенная красота и ослепительный свет Его славы делаются все более явными для духовного видения. Божественный эрос, рождающийся в душе, преображает нашу веру от славы в славу. Второе послание к Коринфянам, глава 3 стих 18 Дарует нам чувство непреходящего изумления перед тайными откровения неподвластными времени. На любой стадии, любой ступени своего развития вера остается событием, опытом личного отношения. Как далек этот путь от простого согласия интеллекта с логическими выводами от пути объективного знания. В поисках библейского Бога, Бога Церкви, Мы должны следовать соответствующим нашим устремлениям путем веры. Доказательства бытия Божия, объективные доводы апологетики, подтверждение исторической подлинности источников христианской традиции – все это может сыграть важную вспомогательную роль в том, чтобы пробудить в нас потребность в религиозной вере. Но сами по себе подобные вещи не в состоянии ни заменить собой веру, ни привести к ней. Когда Церковь призывает нас принять хранимую ею истину, речь идет не о теоретических положениях, с которыми мы должны согласиться априори без всяких рассуждений. То, что нам предлагают, это личное отношение, это определенный образ жизни, основанный на личной связи с Богом или же последовательно ведущей к установлению подобной живой связи. В результате изменения самого модуса нашей жизни она перестает быть индивидуалистической борьбой за место под солнцем и обретает высший смысл в общении в причастности другому бытию. Церковь есть тело общения, члены которого живут не ради самих себя, но в нераздельном единстве любви с другими членами того же тела и его главой, Христом. Верить в истину церкви означает стать составной частью образующих церковь Ус любви, целиком отдаться любви Бога и святых, которые, в свою очередь, принимают меня с таким же доверием. Итак, мы приходим к Богу не через определенный образ мыслей, но через определенный образ жизни. Любой естественный процесс роста и созревания всегда представляет собой не что иное, как образ жизни. Как возникает наша привязанность к отцу и матери? С самого рождения, с кормления грудью, с первого ощущения родительских ласк и забот – до осознанного приятия их любви в душе ребенка подспудно и как бы незаметно крепнет вера в отца и мать. Любви, связывающей родителей и ребенка, не нужны ни логические доводы, ни какие-либо иные гарантии. Лишь когда эта связь подорвана, возникает нужда в доказательствах, и тогда аргументы рассудка силятся подменить собой жизненную реальность.